Глава 4. Как написать бизнес-план на 100 миллионов долларов? В моей жизни мне приходилось вести бизнес в самых разных странах: в США, в Европе, на Ближнем Востоке. В моей команде работали и работают люди более 25 национальностей. Благодаря этому опыту я понял несколько важных вещей. Во-первых, когда имеешь дело с людьми, терпеливость и методичность в коммуникациях крайне важны. Существует теория, что люди воспринимают на слух не более 12,5% сказанного, и то при условии, что говорящий и слушающий используют родной язык, находятся на сопоставимом уровне интеллектуального развития и похожей области образования. Во-вторых, руководитель обязательно должен уметь чётко и последовательно выражать свои мысли. В международных командах задача дополнительно усложняется тем, что не все владеют рабочим языком, как правило, английским, в равной мере. Но даже если он был бы родным для всего коллектива, это не отменяет индивидуальных особенностей человека, его культурной среды, образования, прошлого опыта и тому подобных факторов. Вообще, языковые и особенно культурные барьеры являются серьёзной проблемой. Будьте готовы к тому, что одни и те же слова могут быть поняты другими людьми совершенно по-разному. Причём разница в оттенках смысла между сказанным и услышанным может быть поначалу неочевидна, поэтому вы и не поймёте, что что-то не так, пока не будет поздно. Единственное средство стараться всегда говорить очень конкретно и предметно и обязательно получать обратную связь. Не лениться и не стесняться проверять, так ли вас поняли. Когда я давал какие-то указания сотрудникам, я обязательно просил их повторить сказанное и неоднократно слышал от них Нечто полностью противоположное тому, что имел в виду. Так что поверьте, в этом вопросе лучше быть занудой. Наконец, третье, вытекающее из первых двух. У вас и у команды должно быть единое понимание всех ключевых терминов и понятий, которые вы используете в работе. Не оставляйте ничего, не поддавайтесь на: "Да, это и так все знают". Поверьте, не все Люди могут существенно расходиться в понимании даже самых простых, обыденных и общеупотребимых вещей. Одним из самых ярких примеров этого феномена является такое понятие, как бизнес-план. Каждый бизнесмен знает, что это такое, но если вы попросите 10 предпринимателей объяснить, что это такое, вы вряд ли услышите два одинаковых определения. Поэтому прежде чем двигаться дальше, давайте поговорим о том, что под этим термином понимаю я. В большинстве случаев, когда речь заходит о бизнес-плане, под этим термином понимают некую специальную бумажку, которую нужно показать инвесторам для того, чтобы они дали деньги. План может быть подробным или поверхностным, самописным или заказанным дорогостоящим консультантом. Это неважно. Главное, что это примерно такая же формальность, как кандидатская диссертация. Вроде как предполагается, что в ней должна быть какая-то научная новизна, но на самом деле она никого не интересует. Важно лишь, чтобы соискатель продемонстрировал знакомство с предметом и умение пользоваться научным методом. Будет ли бизнес-план соответствовать реальности не существенно. В конце концов, как говорил генерал Хельмут Мольтке, начальник германского генерального штаба во времена Первой мировой войны, ни один план не выдерживает встречи с противником. Правда, не лишним будет напомнить, что Германия ту войну проиграла. Моё понимание термина бизнес-план иное. В первую очередь, план это набор чётких инструкций, методичка, которая описывает все компоненты вашего бизнеса и то, как они должны взаимодействовать между собой. Это как руководство по лётной эксплуатации самолёта. Чем более подробно в нём расписаны все его особенности и характеристики, режимы полёта и управляющие ими процедуры, тем больше шансов, что благополучно взлетите и долетите куда надо. В идеале в плане должно быть учтено всё: команда, продукт, рынок, конкурентное преимущество, маркетинг, потребитель и другое. Во-вторых, это именно план, то есть последовательность действий, которые нужно предпринять, чтобы всё сработало как надо. В-третьих, как уже можно было догадаться, настоящий бизнес-план пишут не для инвесторов, а для самих себя. Правильный и честный бизнес-план у стартапа это редкость. Но когда он есть, начинается магия, если, конечно, есть ещё дисциплинированная команда, и она достаточно профессиональна, чтобы выполнять инструкцию. От кофемолки к роботам. К сожалению, когда я начинал свои первые бизнесы, у меня не было такой роскоши, как детальный бизнес-план. Более того, я изначально и понятия не имел, как и что буду делать. У меня не было советчиков и товарищей, которые помогли бы мне всё продумать на берегу. то, что у меня при этом что-то получилось, отнюдь не говорит о том, что планы не важны. Как раз наоборот. Сейчас, глядя на эти истории со стороны, я осознаю, как мне на самом деле повезло и что я мог бы сэкономить невероятное количество времени, нервов и денег, если бы действовал более основательно и составил бизнес-план. В качестве примера проекта, для которого с самого начала всё делалось правильно, могу привести компанию Arepix Robotics. где я выступал в роли инвестора и советника. Это российская компания, которая выпускает роботов для автоматизации процессов, которые обычно выполняют самые низкооплачиваемые и неквалифицированные работники. Именно исключительно подробный и качественный бизнес-план помог компании быстро стартовать и стать лидером в своей необычной нише. Этим проектом руководит потрясающий инженер и подающий огромные надежды управленец Андрей Спиридонов, который раньше занимался тем, что изготавливал на заказ различные автоматизированные производственные комплексы. В его портфолио были машины для производства шоколада, кофе и даже свечной завод, полностью автоматизированный. Так что помимо хорошего образования МВТУ имени Баумана, у него был отличный опыт практической инженерии. Единственным его недостатком было отсутствие знаний и опыта в том, Как управлять бизнесом полного цикла, а не командой в пару человек? Почему именно робототехника? Потому что это очень хорошо коррелирует не только с мировыми трендами, но и с российскими. Людей у нас мало, а рутинной работы очень много. При этом электроника сейчас достигла такого уровня, что роботам можно дать очень приличный интеллект за относительно небольшие деньги. Скорость обработки данных выросла, а цена процессоров снизилась. делать роботов стало выгодно. При этом в России рынок практически пустой. На начало прошлого года в Южной Корее было 380 роботов на 10.000 человек, в среднем по миру около 70 роботов, а в России 3. Стали разбираться, почему так. Роботизация обычно увеличивает производительность труда. Роботы не курят, не выпивают, не болеют, работают круглосуточно. Когда мы стали разбираться подробно с этим рынком, то выяснили, что роботы это в целом замечательная идея, но робот роботу рознь. В мире больше всего роботов сделано под базовую индустрию автомобилестроение, и они должны делать то, что люди не могут или им это очень тяжело. Поэтому появились огромные, дорогие роботы, которые могут взять двигатель и засунуть его в автомобиль. Соответственно, роботы стали прерогативой очень крупных предприятий. Целые заводы возводились вокруг таких роботов. Это большой рынок, но с нуля на него никак не зайти. Маленький бизнес не может взять и договориться с автоконцернами и начать им поставлять роботов за миллионы долларов. Было понятно, что стартапу туда идти бессмысленно. Но с тех пор, как автогиганты стали активно использовать роботов, прошло много времени. Поменялось практически всё, и появились новые ниши. Посмотрите, кто у нас работает на самой тяжёлой, но при этом низкооплачиваемой работе. Конечно, трудовые мигранты, люди из Средней Азии. Значит, у нас не хватает собственных рук. Огромная страна, невероятное количество ресурсов, но людей не хватает. Мы вынуждены привлекать их из-за рубежа. И возникла идея. Что если поставить робота не в том месте, где люди не справляются, а наоборот, взять самую простую работу И заменить самого низкооплачиваемого работника. Почему низкооплачиваемого? Да потому что он самый проблемный. Любой владелец бизнеса вам расскажет. Чем меньше платишь сотрудникам, тем больше с ними проблем. То напьются, то сломают что-то. И самое опасное, когда эти люди стоят на операциях, которые очень простые, но при этом критически важные. Вот вам типичная история от одного из предприятий, с которым мы работаем. На заводе стоит очень дорогой станок с ЧПУ. Станок всё делает сам. Единственное, для чего ему нужен человек раз в полчаса загружать в него новую болванку. Открыл, вставил, закрыл. Не сложнее, чем поставить банку пива в холодильник. Просто до слёз. И что делает этот человек? В ночную смену, когда никого нет рядом, берёт горсть шариков от подшипников и засыпает их в станок, намертво его заклинивая. Зачем? Начальник обидел. Конкуренты подкупили. Нет, говорит. Просто спать сильно хотелось, а наладчик до утра не придёт. Заменить дешёвого работника это реальный запрос от рынка, но не менее важно то, сколько это будет стоить. Цена владения этим роботом должна быть ниже, чем в случае с наймом человека. Могут ли люди в России позволить себе инвестировать в робота, который будет окупаться 10 лет? Конечно, нет. Даже 2 года не могут себе позволить. Максимум, на который ты можешь рассчитывать это 1 год. Поэтому была поставлена задача продавать роботов за цену, равную расходам на низкооплачиваемого работника в год. Мы посчитали, что это около 2,5 млн рублей, учитывая, что робот работает в 3 смены, и за него не нужно платить социальные налоги. То есть на этапе бизнес-плана был не только определён рынок, Но и цена, за которую должен продаваться этот робот. Это означало, что мы можем разговаривать с клиентами на оперативном уровне, выходить на начальников цехов, подразделений. Они могли принять решение о покупке такого робота самостоятельно, потому что у них уже был бюджет на это, не было необходимости идти к руководству или к акционерам и просить у них инвестиционный бюджет. Это обстоятельство резко меняло процесс продаж и рынок. Цена робота уже определяла его себестоимость. Исходя из этого принимались решения по конструкции, по технологиям, которые использовались. То есть писалось техническое задание под рыночные реалии. Роботы, техзадание и первые клиенты. В техническое задание на робота мы вписали некоторые очень важные дополнительные требования, которые я когда-то усвоил на собственном опыте. Например, что в работе не должна использоваться ни одна уникальная технология, то есть такая, источником которой является один единственный поставщик. Слишком рискованно. Поставщик может поднять цены или вовсе отказаться от сотрудничества, разориться, перепродать бизнес конкуренту. Да мало ли что может произойти. И происходит. Увы. Например, во время моего владения долей в компании Aerotech Robotics Limited, там как раз была такая история. Они делали роботов, которые перемещались в пространстве по особым меткам. Но при движении от метки к метке машина шла вслепую, и чтобы она не сбилась с курса, надо было, чтобы её колёса вращались со строго одинаковой скоростью. Нужен был контроллер, который управлял бы двигателями с высокой точностью. Ребята решили срезать угол, нашли двигатели с уже установленными контроллерами, которые обеспечивали нужные характеристики. Я предложил не спешить и изготовить свои контроллеры, но меня не послушали. И что вы думаете? Они всё сделали, продемонстрировали клиентам, получили контракт на 10 миллионов долларов и не смогли его выполнить, потому что немецкий поставщик этих двигателей, загружен заказами, и прислать их в требуемом количестве сможет только через полтора года. Поэтому в Arepix Robotics перед нами стояла задача, чтобы в этом роботе не использовались никакие уникальные детали, только стандартные, которые уже можно купить в Китае, в Америке, в Корее и так далее. Электронику мы решили делать сами, но она тоже не уникальна, так как существует десятки производителей, которые сделают платы на заказ. То есть робот был сделан таким образом, чтобы запчасти были взаимозаменяемыми. чтобы поставщики конкурировали друг с другом и себестоимость постоянно падала. Забегая вперёд, скажу, что себестоимость робота получилась существенно меньше тех 2,5 млн, за которые он продаётся. И того бизнес-план был написан так, что мы изначально чётко понимали, кто будет такие роботы покупать и за сколько. Мы описали образ нашего покупателя, знали, что это за предприятие и какие параметры им нужны. И команда Андрея Спиридонова справилась за 12 месяцев от идеи до установки первого робота. Скажу честно, я не ожидал такой скорости. Они не сделали ни одного неправильного шага. У них не было вопросов, какую деталь покупать, как робот должен выглядеть, что он должен поднимать, потому что мы описали всё в деталях на старте, а они просто делали всё в полном соответствии с планом. При первом же визите на завод клиенту представители Arepix сказали: "Вот наш робот, заменяет трёх работников, окупается за 12 месяцев". Успех был полный. Завод был готов купить роботов ещё до того, как компания закончила все испытания. Arepix честно донёс: "Ребята, роботы новые, обязательно в них будут технические проблемы. Это всегда так. Нам нужно наработать моточасы. Будут поломки". Нам ответили: Мы готовы к поломкам, если вы обещаете, что будете чинить. Естественно, мы согласились. Это был отличный вариант, так как появлялась возможность проверить технику в реальных условиях. Сейчас у робота-манипулятора Arepix Robotics целый ряд клиентов и областей применения. Одним из хороших примеров является девелоперская компания Pik, которая строит панельные дома. На эти панели приклеивается облицовочная плитка, чтобы их не красить. Плитка имеет определённый цвет. Этамо она должна быть ровной и не иметь дефектов в виде трещин и сколов. Раньше плитку выкладывали люди. Это очень простая монотонная работа, но если люди ошибались, то плиту нужно было либо чинить, либо выбрасывать. Это очень-очень дорогое удовольствие. Роботы берут каждую плитку и выкладывают по алгоритму. Они смотрят на её цвет, геометрию, трещины и раскладывают в определённой последовательности. Робот лучше определяет цвет. Есть тона, которые люди не видят, особенно мужчины. Казалось бы, простая операция, но это очень тяжёлая работа для человека с высокой ценой ошибки. Другим примером является компания Москабель. При производстве кабеля для его экранирования используется свинец, и робот следит за его уровнем в расходном резервуаре. Для его поддержания на рабочем уровне в среднем раз в 30 секунд в него надо подавать 30-килограммовую чушку. Если человек, который за это отвечает, замешкается или, скажем, отойдёт в туалет и вовремя не подаст эту самую чушку, то металла не хватит, и кабель в этом месте окажется бракованным. Починить его нельзя, только обрезать и продать половину. А разница в цене за полный или половинчатый кабель отличается в разы. что может исчисляться миллионами. Ощущаете цену ошибки в этой казалось бы банальной операции. Arepix поставил роботов, которые вовремя бросают чушки днями и ночами. Невероятно простая задача с невероятно высокой ценой ошибки решена на все 100%. Варианты применения роботов очень обширны, практически на любом производстве. Везде, где заканчивается конвейер, нужно что-то сложить в коробку, затем на палету. Обычно там находятся люди, но робот может ту же работу сделать быстрее и качественнее. Таких задач практически на любом производстве огромное количество. В сфере промышленных роботов Arepix Robotics делает то, чего не делает никто. Ни одна из больших компаний типа японской Fanuc не делает замены самых дешёвых сотрудников. Они работают в другой парадигме универсальные машины сложных манипуляций. И потому их цена и функционал не позволяют работать в этом сегменте. Почему вдруг какая-то маленькая компания из России Arepix неожиданно смогла наткнуться на такую нишу? Почему большие игроки не могут сделать дешевле? Логичный вопрос, который имеет очень интересный ответ. Они не могут сделать роботов дешевле, потому что изначально сделали ставку на дорогую технологию. Если вы видели современное автомобильное производство, Вы, возможно, обратили внимание на то, что там в роботах-манипуляторах используются радиальные суставы. В них стоит специальный двигатель, и он работает через особую планетарную коробку передач. Эти суставы должны выдерживать большие нагрузки и при этом быть очень точными, поэтому и двигатели, и коробки очень сложны и дороги в производстве. Поэтому у лидеров отрасли цена робота будет практически одинакова, вне зависимости от того, большой он или маленький. Они не могут его уменьшить и сделать дешевле. Вопрос: почему они не используют другие технологии? А они не могут, потому что под эти планетарные редукторы и двигатели ими были построены целые заводы, и заводы должны работать, их нельзя остановить и переоснастить. То есть лидеры индустрии являются заложниками однажды принятых решений и построенной на их основе инфраструктуры, в то время как новичок свободной от этих ограничений, может посмотреть на проблему по-новому и их обойти. Будет ли такая ситуация навсегда? Конечно, нет. Обязательно что-нибудь будет меняться. Вот AriPix попробовала и получила такое потрясающее преимущество, но, конечно, появятся конкуренты. Вопрос только как и когда. Это отдельная задача, и это следующие итерации, за которыми нужно постоянно смотреть. Мы не можем предугадать, как поведёт себя рынок, конкуренты, но можем постоянно это анализировать и менять тактику работы. Пример Arepix это иллюстрация того, в какой логике должен составляться правильный бизнес-план. Прежде всего, он был написан от рынка, от конкретной потребности конкретных пользователей. Разбирался каждый сегмент, каждый нюанс, какие есть потребности и возможности, за что люди готовы платить. Как только вы понимаете, зачем ваш товар нужен людям, вы понимаете, что делать на всех уровнях. Почему у нас получилось? У нас был опыт, деньги, и мы уже совершали ошибки. С опытом приходит понимание, что будет происходить, знание некоторых закономерностей освобождает от необходимости знать некоторые факты. Ко мне часто приходят люди, которые хотят, чтобы я посмотрел их бизнес-планы и сказал, что ждёт их бизнес. К сожалению, очень часто мне нечем их обнадёжить. Приведу некоторые наиболее частые ошибки, с которыми мне приходилось сталкиваться. Детальность, честность и своевременность. Как вы уже поняли, первая роковая ошибка это несерьёзное отношение к бизнес-плану. Он нужен не инвесторам, а самому предпринимателю, поэтому писать его нужно с максимальной степенью детализации, настолько подробно, насколько это возможно. чтобы даже достаточно далёкий от темы человек мог построить по нему бизнес, просто следуя инструкциям. Вторая ошибка самообман в ответах на ключевые вопросы. Не нужно подгонять план под свои иллюзии и путать гипотезы с фактами. Иногда честный ответ говорит о том, что бизнес вообще не состоится. Основатель не квалифицирован, у него нет конкурентного преимущества. Быть честным с самим собой очень сложно. Когда ты потратил на какой-то проект своё время, часть своей жизни, остановиться трудно. Мы не все доросли до этого. Мы увлекаемся. Нам кажется, что мы всё сможем, и я сам был таким. Мы врём в первую очередь самим себе. На многие сложные вопросы мы придумываем лёгкие ответы. И самое печальное, что мы реально начинаем думать, что так и есть. То есть мы вроде как честны, никого не обманываем, но находимся в плену собственной иллюзии. и в итоге состёрвнинием доказываем что-то другим людям. Порой у нас это получается, инвесторы дают деньги и разочаровываются. Третье. Бизнес-план не константа, он никогда не бывает идеальным и работает только определённое время. Большая ошибка не корректировать план, уверовав в свои прошлые победы. Сколько живёт бизнес-план? Это зависит от циклов бизнеса, которые зависят от циклов продаж и создания продуктов. Если вы выпускаете софт, который нужно обновлять раз в полгода, то нужно внимательно смотреть на рынок, конкурентов, которые движутся с такой же скоростью. Если это гироскопы, где цикл производства новой технологии примерно 10 лет, то требуется немножко другая модель поведения. Бизнес-план будет актуален годами. Нужно предвидеть, что делают твои конкуренты, смотреть, что они патентуют. Ты можешь сохранить конкурентное преимущество только если будешь всегда чуть-чуть впереди конкурентов, чтобы они тебя всё время догоняли. Конкуренты всегда будут пытаться делать то же самое. Ключевой вопрос: насколько твоё конкурентное преимущество изначально сильнее и мощнее, когда люди начинают копировать твою бизнес-модель? Преимущество может уменьшаться именно за счёт того, что кто-то делает то же самое. Тебе всегда нужно находить следующие уровни. Чем больше у предпринимателя понимание потребностей рынка, тем более качественный и долгосрочный бизнес-план он может создать. И того, как заложить основу для бизнеса. Первое. Бизнес-план это честные ответы на ключевые вопросы. Что из себя представляет рынок и кто потребитель? Какой продукт необходим рынку? Какую команду нужно собрать, чтобы создать этот продукт? Какие финансовые ресурсы необходимы? Как мы будем производить продукт и выводить его на рынок? Какая будет бизнес-модель поведения на рынке? В чём конкурентное преимущество компании? Второе. Все вопросы взаимосвязаны. И ответы на них часто вытекают один из другого. Вопросы надо задавать от рынка, а не от продукта. Когда вы описываете рынок, вы понимаете своего потребителя. Когда описываете потребителя, вы понимаете, какой ему необходим продукт. Когда понимаете продукт, осознаёте, какие необходимы команды и финансовые ресурсы. Короче говоря, когда вы идёте от источника, ответы на все остальные вопросы появляются более-менее закономерным образом. Если же вопрос изначально поставлен неправильно, то та же логика приведёт вас к совершенно неверным выводам. Третье. Вопросы побуждают к действию. Когда раскладываешь всё по полочкам, становится понятно, каких из знаний не хватает. То есть по мере разработки бизнес-плана требуется всё больше конкретизации. Ты не просто задаёшь вопросы, ты должен понимать, какие конкретно шаги помогут тебе на него ответить. Бизнес-план это инструкции по реализации придуманной идеи. Бизнес-план отвечает на вопрос, как её воплотить в жизнь. Вопросы должны быть сформулированы так, чтобы ответы транслировались в какие-то конкретные действия. Ответы на вопросы должны быть максимально конкретны: идти туда, делать то-то. Четвёртое. Никакой ответ не является абсолютной истиной и не остаётся правильным навсегда. Всегда надо закладывать в план вариативность на случай, если мы где-то ошиблись. Рынки и люди всё время меняются, и даже если мы всё правильно рассчитали или угадали в начале пути, со временем наши представления о них могут отклониться от истины. Нужно найти в себе силы это признать и пересмотреть весь план целиком. Чем больше мы ошиблись изначально, тем сильнее будет коррекция при реализации. Признаться самому себе, что был неправ, тяжело. но лучше сделать это в самом начале пути. Честность это антижадность. Когда ты выключаешь страх, отвечая на некомфортные вопросы, ты резко поднимаешься над ситуацией и можешь найти необычное решение.